Райт, Терры прогнивший трон. Глава 11 Когда-то о том, чтобы оторваться от Земли и улететь к звездам, могли мечтать лишь безумцы. Многие поколения землян копошились на поверхности планеты среди многовековой пыли, узники гравитации смотрели вверх и называли небесные светила богами, зная, что смертным никогда не суждено дотянуться до них. Но все изменилось. Хотя многие знания предков были утрачены, умение вырываться за пределы планеты в Империуме по-прежнему было распространено повсеместно. Настолько, что любое торговое сообщество средней руки могло похвастаться десятком внутрисистемных судов в орбитальных доках, готовых в любой момент совершить короткий рывок между наземными площадками и орбитой, на которой ждали настоящие гиганты глубинного космоса, Воздушное и безвоздушное пространство Тронного мира было перегружено почти в такой же степени, как улицы его городов. Небо постоянно расчерчивали все новые и новые конденсационные следы миллионов космических кораблей для ближних перелетов. Граница между атмосферой и вакуумом давно утратила свое значение. Теперь это были просто отличающиеся особыми условиями районы города Мира растирающегося от темных глубин рукотворных ущелий до небесных высот с летучими станциями и дальше в вечную черноту, где орбитальные платформы медленно плыли над сферой планеты, освещенные ярким светом Солнца. Считалось, что корабли взлетают с поверхности каждую миллисекунду, и на их место тут же опускаются новые. Челноки прибывали с грузом, а улетали пустые – Тронный мир не обменивался товарами с остальным Империумом, он только забирал, высасывал ресурсы со всех уголков Сегментума, опустошал трюмы громадных левиафанов, доставлявших их, распределял среди населения, которое с жадностью поглощало все полученное. И этого не хватало. Миллионы грузовых челноков могли приземляться на разгрузочные площадки каждый час, и все равно тысячи людей голодали. Любая задержка в бесконечном круговороте могла привести к смерти десятков тысяч несчастных. Население Терры как безнадежный. Опиумный наркоман никак не могло насытиться. Колыбель человечества, словно мерзкий, истощенный ребенок, скорчилась в центре населенных людьми звездных систем и вытягивала из разбросанных по галактике регионов всю, до последней капли энергию, засасывая ее в свою жадную бездну. В Корвейне был отдельный ангар для космических кораблей. Кроул имел в своем арсенале две черных вдовы, производимые специально для Инквизиции, способные к космическим перелетам модификации грозовых орлов, которые обычно стояли на вооружении Адептуса Астартес. Как и вся остальная техника, эти суда были выкрашены в полночно-черный цвет, обшиты броней и украшены символами орды Эретикус. Габаритные огни аппаратов светились ярко-голубым светом, отражаясь от серебристых панелей отделки. У черной вдовы оказалось не так много тяжелых орудий из-за того, что почти все свободное место занимали мощные двигатели и множество датчиков. Тем не менее, под крыльями виднелись стволы лоспушек, а на носу спаренный тяжелый болтер. «На Терру опустилась глубокая ночь, когда главные ворота ангара распахнулись, шипя поршнями и испуская струи пара, зазвенели предупреждающие сирены, зажглись световые сигналы, в ночную темноту ударили лучи мощных прожекторов, предупреждая об опасности все атмосферные суда поблизости. Через несколько секунд ожили турбины «Черной вдовы», и корабль, отцепив заправочные шланги и стабилизирующие тросы, оторвался от площадки». Поток перегретого воздуха ударил в ракритовый пол ангара, и массивный транспорт с ревом вылетел за пределы Корвейна, тут же начав резкий набор высоты. Кроул, сидя в кресле, наблюдал за испуганно разлетающимися с дороги летательными аппаратами. Городской пейзаж в это время суток выглядел жутко. Сплошная непроглядная чернота с редкой россыпью слабых огоньков. Но вскоре и это исчезло, уступив место сплошной завесе облаков. Спиноза сидела рядом с наставником, глядя, как постепенно отдаляются безграничные кварталы Сальватора. С высоты он напоминал сеть из золотых и желтых нитей с отдельными пламенными гейзерами и тусклым свечением кузнец. В течение нескольких секунд на северном горизонте в красно-золотистом свете были видны даже окраины дворца. Невероятного размера стены были выше самых высоких шпилей. Вскоре корабль вошел в пояс облаков, и их затрясло от турбулентных потоков воздуха. Анила пилот Кроула, вцепилась в рукояти управления. Из-под забрала летного шлема было видно, что она плотно сжала зубы. «Ты себя нормально чувствуешь, Спиноза?» – спросил Кроул, такой же спокойный, как и всегда. Подобный вопрос сам по себе был оскорбителен, но она попыталась не показать обиду. «Конечно, нормально. Все оборудование вдовы перед полетом было проверено». «Обо мне не беспокойтесь, я не знаю страха. Прямо как твои старые друзья, о них всегда так говорят». Из задней части тесного пассажирского отсека раздалось шипение Горгия, отдаленно напоминавшее смех. «Хе-хе, Тиморнилус. Ох, как хорошо. Намечаются убийства». «Всегда есть такая вероятность», — ответил Кроул. Последние обрывки клубящихся облаков остались позади, как только воздух стал сильно разреженным. Анила переключилась на плазменный привод, от чего машина сильно завибрировала. Едва лишь они вырвались из зоны токсичного и радиационного заражения планеты, на небе появились ослепительные на фоне бархатной черноты звезды. После долгого времени, проведенного во всей этой грязи, что царила на поверхности, Спиноза едва смогла сдержать радостный возглас. Вот где была ее стихия, под куполом небес, в окружении пламенных светил, где можно было сражаться с врагом в открытую, но пространство вокруг никак нельзя было назвать пустым. Слева от них медленно разворачивалась громада орбитальной платформы, древние серые пластины брони растянулись на многие километры, исчезая в темноте, еще выше виднелись станции обороны, каждая из которых могла поспорить размерами с городом. Их борта были усеяны огромными пушками НОВА и гравитонными излучателями, мощи которых хватило бы, чтобы уничтожить планету. Колоссальный Гранд Крейсер в цветах линейного флота сегментума Solar в сопровождении нескольких фрегатов проплывал неподалеку. Между этими двумя гигантами и небольшими космическими базами более мелкие суда. Громоздкие неуклюжие орбитальные тягачи и челноки парили на тусклых красных подушках плазменных потоков. «Ты видишь нашу цель на приборах?» – спросил Кроул у Анилы. Четко и ясно», – ответила она, разворачивая корабль и выводя его на нужный курс. «Вы тоже его скоро увидите». Когда черная вдова» закончила маневр, Спиноза снова увидела вечно кипящую массу облаков, наполнявших атмосферу планеты. Ее поверхность казалась пустыней, подсвеченной изнутри разноцветным заревом скрытых внизу городов. Огромные, размером с континенты, области зияли сквозь завесу, очерчивая округлые границы древних городов. Эти линии сохранились даже несмотря на неконтролируемое разрастание и разрушение массивов. Одна из таких областей сияла ярче, чем остальные. Над ней бушевали самые жестокие бури, потоки пропитанного радиацией воздуха закручивались и кипели, охватывая собой почти половину полушария. В облаках периодически проскакивали вспышки молний. «Он там. Погребенный глубоко под землей, он все еще там. Даже стихии выражают свое почтение. Сама планета оплакивает его». Они поднялись еще выше, и линия горизонта изогнулась. Солнце, раньше казавшееся тусклым, превратилось в ослепительно яркий желто-белый шар на черном фоне. В иллюминаторах показались новые станции обороны, древние чудовища, напоминающие плавающие в пустоте замки. Их стены все еще были покрыты копотью от выстрелов, сделанных многие тысячи лет назад. На границе чувствительности датчиков проплывали по-настоящему огромные корабли, слишком массивные, чтобы войти в патрулируемую зону на орбите планеты. Их раями окружали торопливые челноки, этих гигантов было почти невозможно разглядеть. Очертания скрывались в ледяной черноте, и лишь по мерцающим сигнальным огням можно было представить себе их размеры. «Входим в зону действия их Авгоров, сообщила Анила, ведя «Черную вдову» в тени одной из орбитальных батарей и маневрируя, чтобы избежать гравитационных искажений от еще одной платформы. «Вы хотите, чтобы я подкралась незаметно?» «Нет, не в этот раз». Немного рассеянно ответил Кроул. «Похоже, Инквизитор увлекся развернувшимся перед ним зрелищем. В нем было что-то неотразимое, величественное, в этом хореографически четком взаимодействии огромного количества древних машин, безмолвно кружащих над истерзанной сферой в вечном дозоре. Они знают о нашем визите». Спиноза перевела взгляд на свой пульт управления и всмотрелась в изображение цели их сегодняшнего задания – среднего размера грузовой корабль, не больше 4 километров длиной, состоящий из разделенных переборками модулей под приземистым кластером командных отсеков. Судно выглядело так, будто ему пришлось немало повидать на своем веку. Когда-то бурого цвета бока теперь выцвели под безжалостным светом множество солнц и покрылись пятнами окалины от постоянных варп-переходов. Мы получаем первичные запросы идентификации доложила Анила, покидая зону притяжения платформы и выходя в открытый космос. Радамант стал виден невооруженным глазом, светящаяся точка, пока что немногим больше звезд, усыпавшихся вокруг, но быстро увеличивающаяся в размерах. «Что мне им ответить?» Горгий тут же разгорячился и начал подпрыгивать на месте, будто попав в гравитационную ловушку. Иретикус, майорис, инстелом негаториам!» «За ними! За ними! Всех нужно Инфернис!» Кроул проигнорировал в упле черепа. «Вежливо поздоровайся с капитаном и запроси разрешение на посадку по стандартному протоколу». Он развернулся в кресле и посмотрел на спинозу. «А тебе пора собираться». Генерал-капитан Тали Карианда через систему видеонаблюдения следил за тем, как корабль Инквизиции садится в девятом ангаре, как его первый помощник, Флиокс, встречает гостя и ведет его внутрь, как затем они идут по коридорам и винтовым лестницам. Это не заняло у них много времени, всего несколько минут. Совершенно недостаточно, чтобы изучить человека. Прибывший гость был высоким, бледным, одетым в плащ. Он вел себя так же, как каждый другой из этой породы. Будто бы все, кто попадались ему на глаза, были преступниками, которых следовало сжечь на костре. Но у этого была невероятно искусно сделанная броня. Аренда подумала, что она, должно быть, стоила немалых денег. Попади ему такая в руки, он смог бы неплохо продать ее за внешними рубежами. А потом, слишком скоро, моргнули огни приближения, зазвенел предупреждающий сигнал двери, и ему пришлось встать с командного трона, стряхнуть с груди последние свидетельства в спешке завершенного обеда и бросить быстрый взгляд в маленькое зеркальце, просто чтобы убедиться, что в пышных усах и раздвоенной бородке не осталось крошек. Арианда относился к капитанам старой школы, его одежда была сшита из дорогой ткани, а высокие, до середины бедра сапоги с пряжками из настоящей стали, стаченные из настоящей кожи. На его раздавшейся от возраста талии с трудом сходился длинный камзол с позолоченными бронзовыми пуговицами. Тугие кожаные перчатки блестели, отполированные постоянным использованием, а короткий плащ покрывала золотая вышивка». Эту последнюю деталь гардероба он приобрел после удачного рейса на Тентрион 9 стандартных лет назад. Щегольский внешний вид, как правило, дарил ему ощущение своей значительности, да и людям нравилось работать на капитана, чьи достижения были видны невооруженным глазом. Они считали, что его успех распространяется и на них. Но теперь, столкнувшись лицом к лицу с этой ходячей тенью, типом, которому не нужно экономить, заключать сделки, закрывать на что-то глаза, чтобы наскрести денег на жизнь, капитан внезапно почувствовал себя чрезмерно расфуфыренным, а потому уязвимым. Возможно, в их присутствии все себя так чувствовали, по крайней мере, все, кто был в своем уме. Арианда взял свою украшенную драгоценными камнями трость, и двинулся в конец просторного мостика, где как раз открывались двери, и Флиукс услужливо приглашал этого жуткого призрака внутрь. По обе стороны от входа стрекотали кластеры кагитаторов, кожухах из толстой стали, за которыми работали наемные и штатные работники. Высокий сводчатый потолок украшали потемневшие от времени серебряные астрологические символы и гербы домов-навигаторов. В 10 метрах внизу проходила узкая полоса иллюминаторов, вдоль которой стояли авгуры-сервиторы. Сквозь бронестекло виднелась бледно-серая масса верхних слоев атмосферы Терры. «Приветствую вас, лорд-инквизитор!» – поклонился Арианда. «Надеюсь, в пути не возникло проблем». Инквизитор слегка нагнул голову. Его движения были отточены и экономны, как у мастера-фехтовальщика. С близкого расстояния великолепие брони, в которой он был облачен, стало очевидным. Доспех облегал тело плотно, как вторая кожа из вороненных пластин с серебряной отделкой, и тихо, едва слышно гудел сервоприводами. Волосы Инквизитора были зачесаны назад, открывая высокий лоб, на лице выделялись тонкие губы и запавшие глаза. Когда гость заговорил, оказалось, что у него необычная манера говорить сухая, с очень четким произношением и куда большим количеством выражений из низкого готика, чем можно было ожидать. Вы ожидали, что возникнут, генерал-капитан? Спросил Кроул. Нет, совсем нет, только не здесь. Расскажите о своем корабле. Арианда сглотнул. Он чувствовал, как между лопатками потек пот, чувствовал, как крутится рядом Флекс, как остальные члены команды бросают на них осторожные взгляды. об этой старой развалине? Он рискнул слегка хохотнуть. Ей четыре сотни лет, но она еще вполне хороша. Никогда не было никаких проблем. Корабли ни разу не конфисковывали. Он никогда не участвовал в серьезных боях. «У нас были кое-какие стычки с пиратами, но они нам только краску поцарапали, не больше. Можете сами убедиться, если хотите». «Какие грозы вы возите?» Инквизитор неотрывно смотрел на капитана. В его глазах было что-то жуткое, одновременно непонятное и очевидное – От этого Арианду стало слегка подташнивать. «Всякие». Капитан жестом указал на кагитаторы, за которыми сидели работники, напрямую подключенные к машинам. «Можете посмотреть накладные, если хотите. В основном продовольствие из пояса Крега, Но иногда мы возим промышленное оборудование, химикаты, топливо. Все задокументировано». «Оружие бывает?» «Нет, милорд, это незаконно. Мы не являемся одобренным транспортом флота, и у нас нет необходимой лицензии». Кроул улыбнулся, и кровь у капитана застыла в жилах. «Может, были какие-то упущения, капитан? Какие-то ошибки?» «Такое случается даже с самыми усердными людьми!» Арианда напрягся, надеясь, что пот еще не проступил на лысеющей макушке. «Никогда!» — покачал он головой, неуверенный, что это прозвучало достаточно убедительно. «Ни разу! Посмотрите в документах!» Крол кивнул, но на его лице было написано все, что он думает о достоверности записей в бортовом журнале «Радаманта». «Когда вы вышли на орбиту?» «18 стандартных дней назад». «Откуда?» «Геспер». «Что везете? «90% модифицированное зерно для последующей переработки на планете. Еще 8% различное оборудование. Я могу предоставить перечень. 2% пустые». «У вас много пустого места». Нас подвел поставщик. Нужно было выдвигаться. Нельзя заставлять нормировщиков ждать, иначе... Задержек в дороге не было? Один раз. Пришлось немного подождать уже здесь, в системе, за орбитой Луны. Выстрелилась длинная очередь. После того, как ввели процедуру досмотра четвертого уровня. К вам приходили инспекторы? Да. Кто? Арианда начал волноваться. Вопросы задавались вежливо и мягко, но настойчиво исследовали один за другим без перерыва. «Команда зачистки из подразделений маршала Провоста. Я не помню имён. Флекс предоставит вам нужную информацию». «Они что-то нашли?» «Конечно же нет». В первый раз с момента своего появления на мостике Кроул отвел глаза от лица Арианды и осмотрел забитые аппаратурой помещения. Взгляд останавливался на побитых жизнью к агитаторных станциях, потускневших украшениях, облупившейся краске на переборках. Он как будто оценивал все вокруг, раздумывая... Как проще было бы все это уничтожить? Арианда стиснул на вершие трости и почувствовал, как резной костяной набалдашник врезался в ладонь. Никто не решался заговорить. Команда делала вид, что работает, но их напряжение ощущалось на физическом уровне. Наконец, Кроул глубоко вздохнул. Похоже, у него что-то болело. По суровому лицу пробежала тень гримасы. «Вы собирались показать документацию», — сказал он. «Все данные о последнем рейсе, пожалуйста».